Молотов в Берлине Отношения между Берлином и Москвой в последние несколько месяцев стали портиться. Одно дело, когда Сталин и Гитлер обманывали третью сторону, и совсем иное, когда они начали обманывать друг друга. В тот момент Гитлер не смог предотвратить захват русскими и прибалтийских государств, Бессарабии и Северной Буковины. И досада по этому поводу лишь усиливала его неприязнь. Необходимо было остановить продвижение русских в западном направлении, прежде всего в сторону Румынии, нефтяные ресурсы которые имели исключительно важное значение для Германии, из английской блокады, не имевшей возможности импортировать нефть по морю. Еще больше осложняли эту проблему Гитлера притязания Венгрии и Болгарии на куски румынской территории. К концу лета 1940 года Венгрия фактически была готова пойти войной против Румынии, которая по итогам Первой мировой войны получила Трансильванию за счет Венгрии. Такая война, как понимал Гитлер, отрезала бы Германию от главного источника сырой нефти и, вероятно, привела бы к тому, что Россия оккупировала Румынию и навсегда лишила рейх румынской нефти. К 28 августа обстановка приняла настолько угрожающий характер, что Гитлер приказал привести в боевую готовность 5 танковых и три моторизованные дивизии плюс парашютные и воздушно-десантные войска, чтобы 1 сентября захватить румынские неттеносные районы. В тот же день он совещался в Берхофе с Риббентропом и Чиано, и затем направил их в Вену где они должны были изложить безапелляционным тоном министрам иностранных дел Венгрии и Румынии точку зрения Германии и заставить их принять посредничество держав оси. Эта миссия была выполнена без особых осложнений после того, как Рибентроп запугал обе стороны. И 30 августа в Бельведерском дворце в Вене Венгры и румыны приняли предложенные державами оси решение. Когда Михай Манулеску, министр иностранных дел Румынии, увидел карту, на которой было отмечено, что почти половина Трансильвании переходит к Венгрии, он без сознания упал на стол, где предстояло подписать соглашение, и пришел в себя только после вмешательства врача. Примечание. Королю Королю это стоило трона. 6 сентября он отрекся в пользу своего 18-летнего сына Михая, и, прихватив с собой рыжеволосую любовницу Магду Лупеску, укатил в специальном поезде, составленном из десяти вагонов, забитых награбленным добром через Югославию в Швейцарию. Генерал Ион Антонеску, начальник фашистской железной гвардии, друг Гитлера, стал диктатором. Якобы взывая к благоразумию румын, а в действительности для того, чтобы Гитлер получил юридическое обоснование для осуществления своих дальнейших замыслов, Германия и Италия гарантировали целостность сохранившихся за Румынией территории за исключением Южной Добруджи, которую Румыния была вынуждена уступить Болгарии. Дальнейшие планы Фюрера стали ясны три недели спустя. 20 сентября в совершенно секретной директиве Гитлер приказал направить в Румынию военную миссию. Для внешнего мира ее задача состоит в том, чтобы помогать дружественной Румынии в организации обучения вооруженных сил. Подлинные же задачи, которые не должны стать очевидными ни румынам, ни нашим собственным войскам, будут состоять в следующем – защищать нефтеносные районы, подготовиться для развертывания на румынских базах немецких и румынских войск, если нам будет навязана война с Россией. Он уже заботился об обеспечении южного фланга нового фронта. Венские переговоры и особенно немецкие гарантии Румынии вызвали у Москвы крайне негативную реакцию, поскольку с ней не проконсультировались. Когда Шуленбург 1 сентября пришел к Молотову, чтобы вручить пустую по содержанию памятную записку от Риббентропа, в которой делалась попытка объяснить и оправдать то, что произошло в Вене, Комиссар по иностранным делам, по словам посла, был сдержан вопреки своей обычной манере. Однако он не слишком сдерживался, выражая резкий протест в устной форме. Он обвинил правительство Германии в том, что оно поставило Россию перед свершившимся фактом, а это противоречило статье 3 нацистско-советского пакта согласно которой обе стороны обязаны были консультироваться по вопросам, представляющим обоюдный интерес. В последующие дни взаимные обвинения приняли еще более резкий характер. 3 сентября Рибентроп телеграфом направил в Москву длинный меморандум, отрицая нарушение Германии Московского пакта и обвиняя в нарушении этого пакта Россию, которая проглотила прибалтийские страны и две румынские провинции, не проконсультировавшись с Берлином. Меморандум был составлен в сильных выражениях, и русские ответили на него 21 сентября в столь же жестком тоне. На этот раз обе стороны изъяснялись в письменной форме. В своем ответе русские вновь повторяли, что Германия нарушила пакт, предупреждали, что у России все еще есть интересы Румынии, и в заключение с сарказмом выражали готовность советского правительства, если статья, предусматривающая консультации, влечет за собой определенные неудобства и ограничения для Рейха, внести поправки или убрать эту статью из договора. Подозрения Кремля еще больше усилились после двух событий, произошедших в сентябре. 16 сентября Рибентроп телеграфом дал указание Шуленбургу посетить Молотова и случайно проинформировать его, что немецкие подкрепления в Северную Норвегию будут направлены через Финляндию. Несколько дней спустя 25 сентября нацистский министр иностранных дел отправил еще одну телеграмму в посольство в Москве на этот раз адресованную поверенному в делах, поскольку Шуленбург уехал в отпуск в Германию. Это была депеша, помеченная грифом «Строго секретно. Государственная тайна». Там говорилось, что содержащиеся в ней указания следует осуществить только в том случае, если завтра поверенный в делах получит из Берлина по телеграфу или по телефону условный сигнал. Он должен был сообщить Молотову, что в ближайшие несколько дней Япония, Италия и Германия собираются скрепить договором в Берлине военный альянс. Он не направлен против России. Это оговаривалось в специальной статье. Этот альянс, пояснял Рибентроп, направлен исключительно против американских поджигателей войны. Конечно, об этом, как принято в договоре, открыто не говорится, Однако это можно безошибочно вывести из его условий. Его единственная цель — привести в чувство те элементы, которые оказывают давление на Америку, стремясь вовлечь ее в войну, убедительно показав им, что если они вступят в нынешнюю борьбу, то автоматически будут иметь в качестве противников три великие державы. Неприветливый советский комиссар по иностранным делам, у которого подозрения в отношении немцев росли, точно цветы в июне, воспринял новость, принесенную ему Вернером фон Типпельскирхом вечером 26 сентября, крайне скептически. С присущей ему педантичной внимательностью к деталям, что так раздражало всех, кто вел с ним переговоры, будь то друг или недруг, он тут же заметил, что согласно статье 4 Московского пакта советское правительство имеет право ознакомиться с текстом этого тройственного военного альянса до того, как он будет подписан, в том числе и с любыми секретными протоколами. Молотов хотел знать больше относительно немецкого соглашения с Финляндией по транспортировке войск через эту страну, о чем ему стало известно из печати. «За последние три дня», — сказал Молотов, Москва получила сообщение о высадке немецких войск по меньшей мере в трех финских портах, хотя Германия не уведомила об этом Советский Союз. Русских нужно было успокоить. Этого не мог не понимать даже тупоголовый Рибентроп, И 2 октября он передал по телеграфу текст, который, по его словам, и составлял суть соглашения с Финляндией. Он также вновь повторил, что тройственный пакт, между прочим, уже подписанный, не был направлен против Советского Союза и торжественно заявил, что не было никаких секретных протоколов, никаких других секретных соглашений. В соответствии с его инструкциями Тепельскирх 7 октября, как бы между прочим, сообщил Молотову, что в Румынию направляется немецкая военная миссия. Молотов отреагировал на эту очередную новость скептически. Сколько войск вы направляете в Румынию? Поэтому 13 октября Рибентроп послал длинное письмо Сталину с целью воспрепятствовать усилению тревоги в Москве по поводу действий Германии. Это письмо, как и следовало ожидать, являло собой глупое и высокомерное сочинение, изобилувшее несуразностями, ложью и отговорками. Вину за продолжение войны и ее последствия он возлагал на Англию, причем ему совершенно ясно одно – война, как таковая, нами выиграна. Вопрос только в том, как долго она продлится, прежде чем Англия признает свой крах. Шаги, направленные против России, предпринятые в Финляндии и Румынии, а также тройственный пакт, преподносятся в письме как подлинное благо для нее. Между тем английской дипломатии агенты английских секретных служб пытаются вызвать осложнения в отношениях между Россией и Германией. И далее Рибентроп спрашивал Сталина, почему бы ему не послать в Берлин Молотова, с тем, чтобы Фюрер мог лично изложить свои взгляды относительно будущих отношений между нашими странами. При этом Рибентроп прозрачно намекал, что это за взгляды разделение мира между четырьмя тоталитарными державами. По-видимому, миссия четырех держав Советского Союза, Италии, Японии и Германии, писал он, является принятие долгосрочной политики путем разграничения своих интересов в мировом масштабе. В немецком посольстве в Москве произошла некоторая задержка с доставкой этого письма по назначению – что вызвало у Рибентропа ярость и побудило его отправить сердитую телеграмму Шуленбургу, в которой он требовал объяснить, почему письмо было передано только 17 октября и почему, учитывая важность его содержания, оно не было вручено лично Сталину. Посол вручил его молоту. Сталин ответил 22 октября весьма благожелательном тоне. «Молотов считает», — писал он что обязана нести вам визит в Берлине и принимает ваше приглашение. Благожелательность Сталина была, по-видимому, всего лишь маской. Несколько дней спустя Шуленбург телеграфировал в Берлин, что русские протестуют против отказа Германии поставлять им военные материалы, в то время как немецкое оружие морем доставляется в Финляндию. Советы впервые упомянули о наших поставках оружия в Финляндию, сообщал Шуленбург в Берлин. Молотов прибыл в Берлин в пасмурный дождливый день. Его встреча носила строго официальный характер. Когда он проезжал по Унтер-Ден-Линден к советскому посольству, то показался мне старательным провинциальным школьным учителем но он, вероятно, обладал какими-то способностями, если сумел выжить в условиях той резни, которая была развязана кремлевскими головорезами. Немцы бойко судачили о том, что, да пусть Москва осуществит свою давнишнюю мечту об Босфории и Дарданеллах, тогда им достанется остальная часть Балкан, Румынии, Югославии, Болгария. Так начинаются мои дневниковые записи, сделанные в Берлине 12 ноября 1940 года. Сообщения немцев об этих переговорах были довольно точными. Сегодня мы знаем значительно больше об этой странной и оказалось роковой встрече благодаря захваченным документам Германского Министерства иностранных дел, в которых была обнаружена секретная запись о двухдневном пребывании Молотова, сделанные за исключением одного случая обмена мнениями, вездесущим доктором Шмидтом. Примечание. Их точность позднее была подтверждена самим сталиным хотя и не преднамерена. Черчилль утверждает, что в августе 1942 года он получил от Сталина подробную информацию о переговорах Молотова в Берлине, которая в основном не отличалась от немецкого варианта, хотя была изложена более сжата. На первом совещании двух министров иностранных дел, состоявшимся днем 12 ноября, Рибентроп принялся было с напыщенным видом разглагольствовать о пустяках, но Молотов быстро раскусил его и разгадал игру немцев. Англия начала Рибентроп разбита, и только вопрос времени, когда она признает свое поражение. Пришло время начала конца Британской империи. Англичане действительно надеются на помощь Америке, но вступление Соединенных Штатов в войну Германию не волнует. Германия и Италии не позволят больше ни одному англосаксу высадиться на европейском континенте. Это вообще не военная проблема. Поэтому держава ОСИ думает не о том, как выиграть войну, а скорее о том, как покончить с последствиями войны, которые они выиграли. Исходя из этого, Рибентроп пояснил, что подошло время определить четырем великим державам России, Германии, Италии и Японии сферы их интересов. Фюрер, по его словам, пришел к заключению, что все четыре державы будут естественно расширяться в южном направлении. Япония уже обратила свои взоры на юг как и Италия, в то время как Германия после устравления в Западной Европе нового порядка найдет для себя дополнительное жизненное пространство из всех мест в Центральной Африке. Ему, Риббентропу, хотелось бы знать, собирается ли Россия обратить свои взоры на юг в поисках естественного выхода к морю, что так важно для нее. — Какому морю? — холодно уточнил Молотов. Это был неуклюже поставленный, но кардинальный вопрос, как осознают немцы в ходе последующих 36 часов непрерывных переговоров с этим упрямым, прозаически настроенным, педантичным большевиком. Такой вопрос смутил до некоторой степени Рибентропа, и он не смог придумать ответа. Вместо этого он стал перескакивать с одной темы на другую – заговорил о больших изменениях, которые произойдут во всем мире после войны, о том, как важно, чтобы оба партнера по германо-русскому пакту плодотворно сотрудничали и продолжали бы делать дела. Однако, когда Молотов стал настаивать на ответе на его простой вопрос, Рибентроп заявил, что в конечном счете наиболее удобный доступ к морю для России можно было бы поискать в направлении Персидского залива и Аравийского моря. Доктор Шмидт, который вел стенографическую запись беседы, отмечает, что Молотов сидел с непроницаемым лицом. Говорил он мало, лишь изредка делал замечания, в частности о том, что точность и осмотрительность необходимы при разграничении сфер интересов, особенно между Германией и Россией. Хитрый советский партнер приберегал свое главное оружие для переговоров с Гитлером, которые должны были состояться днем. Для всемогущего нацистского диктатора эта встреча совершенно неожиданно обернулась трепкой нервов, неприятной и даже непривычной. Речь Гитлера была столь же туманной и расплывчатой, как и речь его министра иностранных дел, но более торжественной. «Как только улучшится погода», — заявил он, — «Германия нанесет завершающий удар по Англии». Конечно, проблемы Америки существуют. Однако Соединенные Штаты не смогут угрожать свободе других народов вплоть до 1970 или 1980 -го года. Им нет никакого дела до Европы, Африки или Азии. Здесь Молотов вставил фразу, что вполне согласен с заявлением фюрера. Однако он не согласился со многим из того, о чем говорил Гитлер. После того, как нацистский лидер закончил пространное изложение общепринятых положений, подчеркнув, что нет фундаментальных разногласий между двумя странами в осуществлении их желаний и в их устремлении к океану, Молотов заметил, что заявления фюрера носили общий характер. «Теперь, — сказал он, — он изложит идеи Сталина, который перед отъездом из Москвы дал ему четкие указания». После этого он обрушил град вопросов на немецкого диктатора, который, как явствует, из тенерафической записи, едва ли был к этому готов. «Вопросы Гитлеру так и сыпались», — вспоминал впоследствии Шмидт. «Ни один иностранный визитер никогда не разговаривал с ним так в моем присутствии». «Что замышляет Германия в Финляндии?» Молотов хотел это знать. Что означает новый порядок в Европе и Азии и какая роль отводится Советскому Союзу? Каково значение Тройственного пакта? Более того, — продолжал Молотов, — существуют требующие ясности вопросы, затрагивающие интересы России на Балканах и на Черном море. Имелись в виду Болгария, Румыния и Турция. Он бы хотел услышать некоторые ответы и разъяснения. Гитлер не смог ответить убедительно ни на один вопрос. И тогда он предложил отложить беседу ввиду возможной воздушной тревоги, пообещав на следующий день обсудить все детально. Решающий разговор удалось отложить, но предотвратить его было невозможно. А на следующее утро, когда переговоры между Гитлером и Молотом возобновились, выявилась непримиримость русского комиссара. Начать с того, что по поводу Финляндии возник ожесточенный и извительный спор, и обе стороны пришли в сильное возбуждение. Молотов требовал, чтобы Германия вывела свои войска из Финляндии. Гитлер же отрицал, что Финляндия оккупирована немецкими войсками. Войска направляются в Норвегию транзитом через Финляндию. Но он хотел знать, не собирается ли Россия начать войну против Финляндии. Согласно немецким записям, Молотов на этот вопрос ответил уклончиво, что не удовлетворило Гитлера. «На Балтике не должно быть никакой войны», — настаивал Гитлер. «Это вызвало бы серьезную напряженность в германо-русских отношениях». К этой угрозе он тут же добавил, что такая напряженность могла бы привести к непредвиденным последствиям. Во всяком случае, что еще хочет Советский Союз в Финляндии? Гитлер желал это выяснить, и его визитер объяснил, что он хочет урегулирования в таком же масштабе, как в Бессарабии. Это означало неприкрытую аннексию. Реакция Гитлера привела в смущение даже такого невозмутимого собеседника, как молотов который поспешил спросить мнение фюрера. В свою очередь диктатор отвечал уклончиво. Он может лишь повторить, что не должно быть никакой войны с Финляндией, потому что такой конфликт способен привести к далеко идущим последствиям. «Этой позиции в наше обсуждение вносится новый фактор», — резко и остроумно отвечал Молотов. «Спор становился настолько острым, что Рибентроп должно быть». К этому времени основательно испугавшийся вмешался в разговор, сказав, как явствует из немецких протокольных записей, что фактически нет никаких оснований создавать проблему из финского вопроса. Скорее, это просто недоразумение. Гитлер воспользовался этим своевременным вмешательством и быстро переменил тему. Его интересовало, смогут ли русские не поддаться соблазну, поживиться добычей, учитывая, какие неограниченные возможности представятся в скором времени в связи с развалом Британской империи. И он предложил вернуться к более важным проблемам. После завоевания Англии, заговорил он. Британская империя будет разделена как гигантская, разбросанная по всему миру, обанкротившаяся имение площадью 40 миллионов квадратных километров. В этом обанкротившемся имении русские получат доступ к незамерзающему океану. До сих пор меньшинство 45 миллионов англичан правило 600 миллионами жителей Британской империи. Пора разгромить это меньшинство. В этих условиях возникли бы перспективы мирового масштаба. Всем странам, которые, возможно, заинтересуются разделом обанкротившегося имения, придется забыть, наконец, о разногласиях и заняться исключительно разделом Британской империи. Это относится к Германии, Франции, Италии, России и Японии. Сухого, бесстрастного русского гостя, казалось, не оводушевили столь блестящие перспективы мирового масштаба. Он хотел бы, — сказал русский дипломат, — поговорить о проблемах, более близких к Европе, например, о Турции, Болгарии и Румынии. «Советское правительство, — сказал Молотов, — придерживается мнения, что немецкие гарантии Румынии нацелены, откровенно говоря, против интересов советской России, и теперь потребовал, чтобы Германия аннулировала свои гарантии». Гитлер это требование отклонил. «Хорошо». Продолжал упорствовать Молотов, учитывая заинтересованность Москвы в проливах, что сказала бы Германия, если бы Россия дала Болгарии гарантии на таких же условиях, как Германия и Италия-Румыния. Можно представить, как помрачнел нахмурился Гитлер. Он поинтересовался, обращалась ли Болгария к русским за гарантиями, как это сделала Румыния. Фюрер, как цитируется в немецком меморандуме, добавил, Нам неизвестно о каком-либо запросе со стороны Болгарии. Во всяком случае, желательно было бы посоветоваться с Муссолини, прежде чем давать русским более определенный ответ. И он зловеще добавил, что если бы Германия искала источники трений с Россией, то для этого ей не понадобились бы проливы. Однако фюрер всегда столь разговорчивый, на сей раз не испытывал особого желания говорить с этим невозможным русским. В этот момент, говорится в немецких записях, фюрер обратил внимание собеседника на поздний час и сказал, что в связи с вероятностью налета английской авиации целесообразно прерывать переговоры, поскольку основные вопросы в достаточной мере уже удалось обсудить. В тот вечер Молотов устроил торжественный банкет в честь своих гостей в русском посольстве на Унтерден-Линден. Гитлер, очевидно измученный и все еще раздраженный после выпавших ему в тот день испытаний, на банкете не присутствовал. Англичане пожаловали. Я удивлялся, почему их бомбардировщики не появились над Берлином, как делали это обычно почти каждый вечер, чтобы напомнить советскому комиссару в первый же вечер его пребывания в столице, что бы ни говорили немцы. Англия все еще не сложила оружие и довольно больно легается. Кое-кто из нас должен признаться, с надежды ждал английских самолетов, но они не появлялись. Официальные лица на Вильгельмштрассе, которые больше всех боялись английских бомбардировщиков, испытали в эти дни явное облегчение. Однако это длилось недолго. Вечером 13 ноября англичане появились в небе раньше обычного. Примечание. Черчилль уверяет, что налет по времени был приурочен к этому событию. Нас заранее известили о проходивших совещаниях, писал позднее. И хотя мы не были приглашены на переговоры, оставаться совсем в стране от них не захотели. В это время года в Берлине темнеет примерно в 4 часа. А вскоре после 9 часов вечера завыли сирены противовоздушной обороны. Затем загрохотали зенитное орудие, и между залпами можно было услышать гул бомбардировщиков. Как утверждает доктор Шмидт, присутствовавший на банкете в советском посольстве, Молотов только что предложил дружеские тосты, и Риббентроп поднялся, чтобы ответить ему тем же, как прозвучала тревога, возвещая о начавшемся воздушном налете, и гости поспешили в укрытие. Я помню, как стремительно бежали вниз по Унтер-Ден-Линдон, сворачивая за угол на Вильгельмштрассе немцы и русские, торопясь в подземное укрытие Министерства иностранных дел. Некоторые из чиновников, в их числе доктор Шмидт, нырнули в отель Адлон, а мы, сидя напротив, не могли попасть на импровизированные совещания, которые открыли два министра иностранных дел в подвалах Министерства иностранных дел. Протокол этого совещания из-за вынужденного отсутствия доктора Шмидта вел Густав Хилгер, советник германского посольства в Москве, который выступал во время совещания в роли одного из переводчиков. В то время, как английские бомбардировщики проносились в ночном небе над Берлином, а зенитные орудия били по ним без особого успеха, двуличный нацистский министр иностранных дел пытался последний раз втянуть русских в тройственный пакт. Он вытащил из своего кармана проект соглашения, которое, по сути дела, превращало тройственный пакт в пакт четырех. В качестве четвертого члена выступала Россия. Молотов терпеливо выслушал, пока Рибентроп дочитал до конца. Статья 2 составляла суть пакта. В соответствии с этой статьей Германия, Италия, Япония и Советский Союз обязались уважать естественные сферы влияния друг друга. Любые споры, затрагивающие их интересы, должны быть урегулированы мирным путем. Оба фашистские государства и Япония соглашались признать нынешние границы владения Советского Союза и уважать их. Все четыре страны, согласно статье 3, договаривались не вступать ни в какие союзы, направленные против одной из четырех держав, и не поддерживать их. «Само соглашение будет опубликовано», — убеждал Рибентроп но, разумеется, без секретных протоколов, которые он тут же стал зачитывать. Наиболее важный из них определял территориальные устремления каждой из стран-участниц пакта. Четко указывались и устремления России к югу от государственной границ Советского Союза в направлении к Индийскому океану. Молотов не клюнул на эту приманку. Предлагаемый договор он воспринял как откровенную попытку отвлечь Россию от ее традиционных устремлений в западном направлении, в Прибалтику, на Балканы и через проливы к Средиземному морю, где Советская Россия неизбежно столкнулась бы с солчными замыслами Германии и Италии. СССР не был, по крайней мере, в данный момент заинтересован в Индийском океане, находившемся так далеко. «Что интересует Советский Союз в данный момент», — отвечал Молотов, — «так это Европа и турецкие проливы. Следовательно, соглашения на бумаге для Советского Союза недостаточно. Он будет настаивать на эффективных гарантиях своей безопасности». Вопросы, которые интересует Советский Союз, уточнил Молотов, касаются не только Турции, но и Болгарии. Однако судьба Румынии и Венгрии Советскому Союзу также не может быть безразлична при любых обстоятельствах. Далее Советский Союз интересует, каковы намерения держав оси в отношении Югославии и Греции, а также что намерена предпринять Германия в отношении Польши. Советское правительство интересует также вопрос о шведском нейтралитете. Кроме того, существует вопрос выхода из Балтийского моря. Неутомимо и с бесстрастным лицом советский комиссар по иностранным делам сказал, что был бы признателен, если бы его собеседник ответил на них, и немец запротестовал. Его допрашивают слишком подробно. «Я могу только снова и снова повторять», — отвечал он слабым голосом, «что решающий вопрос заключается в том, готов ли Советский Союз сотрудничать с нами в великой ликвидации Британской империи». Молотов тут же, с нескрываемой язвительностью, напомнил, что Германия считает войну против Англии фактически уже выигранной. Поэтому если, как утверждает Гитлер, Германия ведет против Англии борьбу не на жизнь, а на смерть, то, стало быть, это означает, что Германия сражается за жизнь, а Англия за смерть. Этот сарказм Риббентроп, человек непроходимой тупости, вероятно пропустил мимо ушей но Молотов не упустил представившиеся ему возможности. На постоянное уверение немца, что с Англией покончено, комиссар в конце концов ответил, «Если это так, то почему мы сидим в укрытии, и чьи то бомбы падают на нас?» Примечание. Описание эпизода приводит в своей книге «Их звездный час Черчилль», которому об этом рассказал позднее Сталин. Проведя столь утомительные переговоры с неуступчивым партнером из Москвы и еще раз убедившись через пару недель в ненасытности аппетитов Сталина, Гитлер принял окончательное решение. Здесь следует отметить, что советский диктатор, вопреки последующим утверждениям в обратном, принял предложение Гитлера присоединиться к фашистскому лагерю, хотя и за более высокую цену, чем это было предложено Молотову в Берлине. 26 ноября, едва прошло две недели с момента возвращения Молотова из Германии, как он информировал немецкого посла в Москве, что Россия готова присоединиться к пакту четырех держав, если будут соблюдены следующие условия. Первое. Немецкие войска будут немедленно выведены из Финляндии, которые входят в сферу влияния Советского Союза. Второе. В течение ближайших нескольких месяцев Безопасность Советского Союза и проливов будет гарантирована заключением договора о взаимопомощи между СССР и Болгарией и созданием базы для сухопутных и военно-морских сил Советского Союза в пределах досягаемости Босфора и Дарданел на основе долгосрочной аренды. Третье. Район к югу от Батуми и Баку в общем направлении к Персидскому заливу признается как сфера устремления Советского Союза. Четвертое. Япония аннулирует свои права на концессии по добыче угля и нефти на Северном Сахалине. В целом Сталин просил вместо двух предусмотренных немцами пять секретных протоколов для оформления его новых предложений и на всякий случай оговорил, что если России встретит препятствия со стороны Турции при решении вопроса о базах для контроля над проливами, то четыре державы предпримут военные меры против нее. Цена предложения оказалась значительно выше, чем предполагал Гитлер. Он пытался держать Россию вне Европы, а тут Сталин требует Финляндию, Болгарию, добивается контроля над проливами, а по существу над нефтеносными районами в Аравии и Персидском заливе, откуда поступала основная часть потребляемой Европой нефти. Русские даже не упомянули про Индийский океан, который Гитлер пытался им подсунуть в качестве объекта устремлений. «Сталин умен и коварен», — говорил Гитлер своим высшим военачальникам. «Он требует все больше и больше. Это хладнокровный шантажист». Победа Германии стала непереносимой для России, поэтому необходимо поставить ее на колени как можно скорее. Великий хладнокровный нацистский шантажист встретил равного себе, и осознание этого факта привело его в неистовство. В начале декабря он попросил Гальдера представить ему разработанный генеральным штабом сухопутных войск план нападения на Советский Союз. 15 декабря Гальдер и Браухич, исполненные сознание долга, принесли ему этот план, и в итоге четырехчасового обсуждения он его одобрил. Как в захваченном военном дневнике ОКВ, так и в личном дневнике Гальдера содержится описание этого решающего совещания. Нацистский диктатор подчеркивал, что оборона Красной Армии должна быть прорвана к северу и к югу от Припетских болот а сама Красная Армия окружена и уничтожена, как в Польше. «Захватить Москву, — говорил он Гальдеру, — не столь важно. Важно уничтожить живую силу России. К наступлению присоединятся Румыния и Финляндия, но не Венгрия. Горную дивизию генерала Дитля, дислоцированную в Нарвике, необходимо перебросить через Северную Швецию в Финляндию для наступления на Советскую Арктику». Примечание. Швеция, отказавшая в транзите союзникам во время Советско-Финляндской войны, позволила провести по своей территории эту полностью вооруженную дивизию Венгрия, присоединилась к войне против СССР немного позднее. Всего для этой большой кампании выделялось от 120 до 130 дивизий. В своих заметках об этом совещании, как и в предыдущих ссылках на план нападения на Россию, генерал Гальдер пользовался кодовым наименованием «Отто». Менее чем через две недели, 18 декабря 1940 года, кодовое наименование, которое войдет в историю, будет изменено. В этот день Гитлер перешел Рубикон, он издал директиву номер 21. Операция получила наименование «Барбаросса». Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить советскую Россию,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 Конечной целью операции является создание заградительного барьера против азиатской части России по общей линии Волга-Архангельск. Затем в директиве значительное место было уделено детальному изложению основных направлений наступления. Примечание. Многие историки считают, что в первом варианте «Барбароссы» Гитлер не касался деталей. Это неверное представление сложилось, вероятно, из-за сокращенного перевода на английский. В полном немецком тексте содержится множество подробностей, что говорит о том, как далеко продвинулось планирование уже на этой ранней стадии. Были поставлены задачи Румынии и Финляндии. Они должны были обеспечить исходные районы и для наступления на крайнем севере и на южном фланге а также выделить войска в помощь немецким армиям, действующим на этих направлениях. Особенно важная роль отводилась в Финляндии. Финско-немецкие армии должны были наступать на Ленинград и Ладожское озеро, перерезать Мурманскую железную дорогу, захватить никелевые рудники Пятсаму и оккупировать русские незамерзающие порты в Арктике. Многое, по признанию Гитлера, зависело от того, разрешат ли шведы транзит немецких войск из Норвегии. И он правильно предсказывал, что шведы в данном случае уступят. границы главных операций, по мнению фюрера, должны были стать Припетские болота. Основной удар предполагалось нанести к северу от болот двумя группами армии. Одна группа армии будет наступать через прибалтийские государства на Ленинград. Другая группа армии, через Белоруссию, затем повернет на север, чтобы соединиться с первой группой. Таким образом, остатки советских войск, которые попытаются отступить из Прибалтики, окажутся в западне. Только после этого будет предпринято наступление на Москву. Захват русской столицы, еще две недели назад казавшийся фюреру несущественным, теперь приобретал большое значение. Захват этого города, писал он, означает решающую политическую и экономическую победу, не говоря уже о падении само... самого важного железнодорожного узла страны. И он подчеркивал, что Москва является не только главным центром коммуникации России, но и основным производителем вооружений. Третья группа армии будет наступать южнее болот через Украину на Киев. Ее главная задача — сокрушить противника атакой во фланге и уничтожить войска к западу от Днепра. Далее, на юге, немецко-румынские войска будут прикрывать фланг главных сил на этом направлении и наступать на Одессу вдоль побережья Черного моря. После этого будет захвачен Донецкий бассейн, где сосредоточено до 60% советской промышленности. Грандиозный план Гитлера был окончательно отработан перед самыми рождественскими праздниками 1940 года, причем настолько хорошо, что позднее не потребовалось вносить в него никаких существенных изменений. В целях обеспечения секретности было изготовлено только 9 копий директивы, по одному экземпляру для каждого из трех видов вооруженных сил. Остальные хранились в штабе ОКВ. Даже высшим командирам полевых войск, как давала понять директива, следовало разъяснить, что план подготовлен в качестве меры предосторожности на случай, если Россия изменит свое прежнее отношение к нам. И Гитлер дал указание, что число офицеров, допущенных к этому секрету, должно оставаться минимальным. Иначе существует опасность, что наши приготовления станут известны, и это вызовет серьезнейшие политические и военные осложнения. Нет никаких свидетельств, указывающих на то, что генералы в высшем руководстве армии возражали против решения Гитлера повернуть оружие против Советского Союза, который добросовестно, выполняя условия пакта с Германией, позволил последней одержать победы в Польше и на Западе. Позднее Гальдер будет с иронией писать о русской авантюре Гитлера, утверждая, что с самого начала высшие военачальники были против этого. Однако в записях за декабрь 1940 года в его объемистом дневнике нет ни слова, которое подтвердило бы это заявление. В действительности из дневниковых записей складывается впечатление, что все военачальники были полны энтузиазма в связи с намечаемой авантюрой, за планирование которое сам начальник генерального штаба нес основную ответственность. Во всяком случае, Гитлер бросил жребию и хотя он не мог знать об этом, его судьба была окончательно решена. 18 декабря 1940 года. Испытав, наконец, чувство облегчения от принятого решения, как он рассказывал позднее. Фюрер отправился на рождественские праздники к своим солдатам и летчикам на побережье Ла-Манша, чтобы оказаться, вероятно, подальше от России. Нужно было выбросить из головы, насколько возможно, всякие мысли о шведском короле Карле XII и о Наполеоне Бонапарте, которые после стольких побед, не менее великих, чем его нынешние, потерпели катастрофу на бескрайних русских просторах насколько серьезно задумывался он о крахе империи карла и наполеона и задумывался ли вообще как яству из архивных материалов гитлер уже считал себя величайшим завоевателем каких когда-либо видел мир им овладела мания величия фатальная болезнь всех завоевателей